кевин настолько глубоко и основательно погрузился в свои мысли, что когда голос папаши Мэрилла вывел его из этого состояния, он чуть не вскрикнул. — Человек, который фотографировал, — сказал папаша. — Если там вообще был человек, вот что я хочу сказать. Что, по-вашему, случилось с ним? Нажав клавишу паузы, На пульте дистанционного управления он остановил последний кадр. По экрану побежала статическая линия. Кевину хотелось, чтобы она проходила через глаз собаки, но линии была ниже. А глаз уставился на них злобный, тупо кровожадный. Нет, нет, совсем не тупо. Он не просто пугал, а ужасал. И на вопрос папаша не требовалось ответа. Равно как не требовалось делать следующих фотографий, чтобы понять, что должно произойти дальше. Пес, возможно, услышал что-то. Конечно, услышал, и Кевин знал, что именно. Он услышал пресловутое скрижащущее паскуливание. На следующих снимках было бы видно, как он продолжает поворачиваться. И затем начинает занимать все больше и больше места в кадре, покуда не станет видно ничего, кроме пса, неравнодушной ко всему пестрой лужайки, ни забора, ни тротуара, ни тени, только пес, собравшийся нападать, собравшийся убивать, если может. Казалось, бесстрастный голос Кевина исходит из кого-то другого. Сдается мне, что он не любит фотографироваться. — сказал он. Отрывистый смешок папаши прозвучал, как треск ломаемого колена для растопки пучка сухих прутьев. — Перемотайте назад, — попросил мистер Деливан. — Хотите посмотреть всю запись сначала? — спросил папаша. — Нет, только последние секунд десять. Папаша, нажимая клавиши на пульте дистанционного управления, отмотал пленку назад и снова запустил ее. Собака поворачивала голову резкими толчками, словно робот, Старый, уже плохо действующий, но все еще опасный. И Кевин хотел сказать, остановите, сейчас же остановите, достаточно, сейчас же остановите, и давайте разобьем фотоаппарат. Ибо существовало еще одно обстоятельство, так ведь, что-то, о чем он не желал думать, но скоро подумает, хочется ему того или нет. Он чувствовал, как оно поднимается в его мозгу, словно широкая спина кита. Еще раз. — попросил мистер Деливан. — На этот раз кадр за кадром сможете? — а ага", сказал папаша. — Вот чертова машина! Она делает все, что угодно, только что не белье. Стирает. Теперь кадр пошел за кадром. Один снимок сменял другой. не это уже походило не на робота. Во всяком случае, не совсем на робота, а скорее на какие-то причудливые часы, на что-то из сей находившихся внизу папашиных экземпляров. Толчок! Толчок, толчок, голова поворачивается. Сейчас на них снова уставился. Безжалостный, не вполне дурацкий глаз. — Что это? — спросил мистер Деливан. — Что это? — переспросил папаша, словно не знал, что это был тот самый предмет, о котором в прошлый раз не захотел разговаривать мальчик. Тот самый предмет, в котором он был убежден который и навел мальчика на мысль уничтожить фотоаппарат раз навсегда. — То, что висит у него на шее, — показал мистер Деливан, — это не ошейник и не поводок, но что-то висит у него на шее, на шнурке или тонкой веревке. — Не знаю, — невозмутимо ответил папаша. — Может, ваш парень знает. У молодых глаза поострее, чем у нас, стариков. Мистер Деливан повернулся и посмотрел на Кевина. — Ты можешь разобрать, что это такое? — Я... — он замолчал. — Этот предмет очень маленький. Его мысли вернулись к тому, что сказал отец, когда они выходили из дома. — Если она тебя никогда об этом не спросит, ты не должен ничего ей говорить. Вот каким образом мы, взрослые, всегда поступаем. Только что он спросил Кевина, не может ли тот разобрать, что за предмет висит у собаки на шее. Кевин толком... Не ответил на этот вопрос. Он сказал что-то совсем другое, этот предмет очень маленький, и он действительно был маленьким. А тот факт, что Кевин все равно знал, что это такое, что ж, как там это назвал, отец, скатиться к самому краю лжи. Строго говоря, он не мог разглядеть этот предмет. Во всяком случае, достаточно отчетливо, и тем не менее, он знал, что это такое. Глаз лишь подсказывал, а сердце понимало. Равно, как понимало и то, что если он прав, фотоаппарат надо уничтожить. Надо! В этот момент папаша Мэрила вдруг осенила неплохая идея. Он поднялся и выключил телевизор. — У меня внизу есть фотографии, — сказал он. — Я принес их назад вместе с видеопленкой. Я тоже заметил ту штуку и попытался рассмотреть ее в свое увеличительное стекло, но безуспешно. Но она в самом деле выглядит знакомо черт побери. Сейчас я принесу фотографии и лупу. — С тем же успехом мы можем спуститься вниз вместе с вами, — предложил Кевин. — А этого-то папаша хотел меньше всего на свете. Но тут вмешался Деливан, дай ему бог здоровья, и сказал, что ему может захотеться еще раз просмотреть запись, после того, как они изучат парочку последних фотографий под увеличительным стеклом. — Я мигом, — сказал папаша, — и, подобно птичке, прыгающей на яблони, с веточки на веточку. Лесело упорхнул прежде чем они успели возразить, если бы и хотели. эвин во всяком случае не хотел. Та самая мысль наконец всплыла в его мозгу, показав свою чудовищную спину, и волей-неволей он был вынужден ее обдумать. Она была простой. Как спина кита. По крайней мере, на взгляд того, кто не зарабатывает на жизнь изучением китов, и такой же колоссальной Это была даже не идея, а простая уверенность. Она была связана с той странной плоскостью изображения, которая... Такое впечатление всегда присуще палороидным снимкам, показывающим предмет лишь в двух измерениях, хотя это делают все фотографии, но другие фотографии, по крайней мере, создают ощущение намека на третье измерение, даже сделанные простым кодеком 110, а на его фотографиях, показывающих то, что он никогда не видел через видоискатель солнца, или если на то пошло где-либо еще, предметы были именно такими решительно, безоговорочно, двухмерными, кроме собаки. Собака не была плоской, она не была бессмысленной, предметом, который можно узнать, но который не оказывает эмоционального воздействия. Собака не просто создавала ощущение намека на три измерения, но оказалось действительно имела их, подобно голограмме или стереоскопическому кино, где зрители должны надевать специальные очки, чтобы должным образом воспринимать двойное изображение. — Это не полароидная собака, — думал Кевин. — И она не принадлежит тому миру, картины которого снимают полароиды. Это бред, я знаю. Но я также знаю, что это правда. Так что же это значит? Почему мой фотоаппарат? раз за разом делает ее снимки, и что за полароидный мужчина или полароидная женщина фотографирует ее, видит ли он или она ее вообще? Если это трехмерная собака в двухмерном мире, может, он или она не видит ее? Не может видеть. Говорят, для нас время является четвертым измерением, и мы знаем, что оно существует, но мы не можем его увидеть». Мы даже не можем как следует чувствовать его течение, хотя порой, я думаю, особенно когда нам скучно, кажется, что можем. Но пока во всем этом разберешься, все это может уже вовсе не иметь значения, да и вопросы были для него слишком трудными. Существовали другие вопросы, которые в данный момент представлялись ему более важными, вопросы жизни, а может и смерти. Например, почему пес оказался именно в его фотоаппарате? Хотел ли он чего-то от него или вообще от кого-нибудь? Сперва он подумал, что верно второе, что псу подходит любой человек, потому что кто угодно мог делать снимки этого пса, и действие на фотографиях всегда продолжала разворачиваться. Но вещь, висевшая у пса на шее, та, что не была ошейником, она имела отношение к нему, Кевину Делли Вану. И ни к кому больше. Хотел ли пес сделать что-то с ним? Если ответ на этот вопрос был положительным, можно было забыть все остальное, потому что, черт возьми, было вполне очевидным, что именно хочет сделать собака. Это считалось в ее мрачном глазу. Вручание, которое, как было видно, она начинала издавать. Он полагал, что она хотела сделать две вещи. Первое — вырваться из плоского мира. Второе, убить. Там мужчина или женщина с фотоаппаратом, который, может, даже и не видит этого пса, подумал Кевин. А если фотограф не видит собаку, то, возможно, и собака не видит фотографа, и стал быть фотограф в безопасности. Но если пес в самом деле трехмерный, то он, вероятно, видит то, что происходит снаружи, видит всякого, кто пользуется моим фотоаппаратом. Может быть, это все же не я, или не обязательно именно я, Может быть, его мишенью является любой, кто пользуется аппаратом, и тем не менее, тот предмет, что висел у пса на шее, как быть с ним? Он подумал о темных глазах дворняги, которые можно было бы назвать глупыми, если бы не злобная искорка в них. Нет, одному богу известно, как этот пес сперва попал в полароидный мир, но когда его сфотографировали, он смог видеть то, что происходит снаружи, и захотеть выбраться туда. И Кевин сердцем чувствовал, что в первую очередь пёс хочет убить его. Об этом говорил, об этом свидетельствовал предмет, висевший у пса на шее. Ну, а потом... Что ж, после Кевина годится и любой другой человек, абсолютно любой. Чем-то это напоминало ещё одну игру раннего детства. Так ведь гигантские шаги. Пёс двигался вдоль забора. Пес услышал полороид его скрижащущие поскуливание Он повернулся и увидел что? Свой собственный мир или вселенную? Мир или вселенную, настолько похожую на его собственную, что он увидел или почувствовал, что способен или, по крайней мере, может попробовать жить и охотиться здесь. Впрочем, это не имеет значения. Важно, что теперь каждый раз, как кто-либо снимет его, пес будет приближаться. Он будет приближаться и приближаться до тех пор, пока... — Пока что? — Пока он каким-либо способом не вырвется наружу? «Глупости — Глупости! — пробормотал он. — Ему здесь сроду не пролезть. «Что — Что? — спросил отец, пробуждаясь от собственных размышлений. — Ничего, — ответил Кевин. — Я просто говорил с самим са... — В это мгновение снизу донесся прилушенный но различимый вскрик папаши папашимерла в котором смешались испуг раздражение и удивление. — ах чтоб тебе срать огнем и экономить спички черт побери кевин с отцом испуганно посмотрели друг на друга пойдем посмотрим что случилось сказал отец вставая надеюсь он не свалился с лестницы и не сломал себе руку или еще что нибудь то есть часть меня надеется на это ты понимаешь А Кевин подумал, что если он в это время делал новые снимки? Что если этот пес сейчас уже там, внизу? Но в голосе старика не слышал из страха. Да и к тому же действительно никоим образом собака, внешне размерами сходная со средней немецкой овчаркой, не могла протиснуться сквозь фотоаппарат величиной солнца 660, равно как и сквозь сделанный этим фотоаппаратом снимок, с равным успехом. Можно попытаться пропихнуть стиральную машину сквозь отверстие в доске от выпавшего сучка. И тем не менее он боялся за обоих, за всех троих, спускаясь вслед за отцом по лестнице обратно в темный магазин на первом этаже. Спускаясь по лестнице, папаша Мэрилл был рад радешенек. Он уже приготовился в случае необходимости произвести подмену прямо у них на глазах. Ну, возможно у него возникли при этом некоторые проблемы если бы он имел дело с одним мальчиком который только через год два начнет думать что знает все на свете но его папа эх обдурить этого славного малого было бы не сложнее чем украсть строжок у младенца рассказал ли до сыну о той передряге, в которую он тогда попал из того как парень смотрел на него по новому с опаской Папаша заключил, что, вероятно, рассказал. Интересно, что же еще он ему рассказал? Надо подумать. Он разрешает тебе звать его папашей? Значит, он собирается тебя надуть. Это для начала. Он, сынок, подлая змея, прячущаяся в траве. Это в качестве продолжения. А затем, конечно, последовало обязательство — Предоставь разговаривать с ним мне, сынок, я знаю его лучше, чем ты. Ты только предоставь все дело мне. Для папаши Мэрила люди вроде Деливана были тем же, чем для иного гурмана аппетитные порции жареного цыплячьего мяса, нежного, вкусного, сочного, только что самого с костей не падающего. Когда-то Деливан сам был почти ребенком. И так до конца и не понял, что это не папаша выжил из него все соки, а он сам. Он ведь мог подойти к своей жене. это та бы немного эту старую курицу, свою тетушку, у которой даже ее высохшая сморщенная задницы была облицована стодолларовыми купюрами. И Деливан побыл бы некоторое время в немилости, но вскоре она бы его простила. Но Деливан не только не посмотрел на дело с этой стороны, Он вообще на него не посмотрел. И вот теперь, не имея на то никаких оснований, кроме дурацкого времени, которое, зная себе, шло без всякой посторонней помощи, он полагает, что знает все, что только можно узнать о Раджинальде, марионе Мэриле, что как раз им нужно было папаше. Да чего там? Он мог бы заменить один фотоаппарат на другой прямо у Деливара на глазах, и тот ни черта бы не увидел. Настолько он был уверен, что раскусил старого папашу, но так, как случилось, бы еще лучше. Госпожу Удачу бесполезно просить о свидании. У нее есть привычка заставлять мужчин напрасно ждать себя как раз тогда, когда они больше всего в ней нуждаются, но если она объявляется по собственной инициативе, — Ну, тогда стоит бросить все свои дела и вести ее в ресторан, угощать и почивать так щедро, как можешь. Эта сука всегда дает, если поухаживать за ней как следует. Итак, он быстро подошел к рабочему столу, нагнулся и вытащил из-под него Polaroid 660 с разбитым объективом. Положив его на стол, он выудил из кармана связку ключей. Предварительно бросив быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что ни отцу, ни сыну не вздумалось все распуститься вниз, я отобрал ключик, который открывал запертый выдвижной ящик, занимавший всю левую часть стола. В этом глубоком ящике хранились несколько старинных золотых круге рандов, альбом марок, в котором наименее ценная марка стоила 600 долларов по последнему марочному каталогу Скотта. Коллекция монет стоимостью приблизительно 19 тысяч долларов, две дюжины глянцевых фотографий женщины с затуманенными глазами, совокупляющиеся с со шотландским пони и некоторое количество наличных денег на общую сумму две с небольшим тысячи долларов. Эти наличные деньги, уложенные в разнообразные жестянки, предназначались для дачи взаймы. Джон Деливан узнал бы эти купюры, все они были смятыми десятками. Папаша положил солнце 660 Кевина в этот ящик, запер его и спрятал ключи обратно в карман. Затем он столкнул фотоаппарат с разбитым объективом со стола еще раз и вскрикнул. — Ах, чтоб тебя срать огнем и экономить спички, чёрт, побери, достаточно громко, для того, чтобы они услышали. После этого он придал своему лицу подобающее выражение испуга и досады, и ждал, пока они прибегут посмотреть, что случилось. — Папаша! — крикнул Кевин. — Мистер Мэрил, с вами все в порядке? — Ага! — ответил тот. — Пострадало только мое самолюбие, черт его возьми! Определенно этому фотоаппарату не везет! Я нагнулся, чтобы открыть ящик с инструментами, вот что я хочу сказать, и столкнул эту чертову штуку прямо на пол! Только, похоже, на этот раз все не обошлось так же благополучно. Я даже не знаю, надо ли мне извиняться или нет. Я имею в виду, что ты собирался...» Он виноват протянул аппарат к Кевину, который взял его и посмотрел на разбитый объектив и поломанный пластмассовый корпус вокруг него. «Ничего, все окей», — сказал Кевин папаша, вертя фотоаппарат в руках, но теперь он уже не держал его так осторожно и робко, как раньше, — Так, словно аппарат в самом деле мог быть сделан не из пластика и стекла, а из какого-нибудь взрывчатого вещества. Я так или иначе собирался разбить его. — Выходит, я избавил тебя от лишних хлопот. — Ну, я чувствовал бы себя спокойнее, — начал Кевин. — Ага, у меня та же история с мышами. Смейтесь, если хотите. — Но когда я нахожу в мышеловке мертвую мышь, я все равно бью ее метлой. Просто на всякий случай вот что я хочу сказать. Кевин слабо улыбнулся и взглянул на отца. Он говорил, что у него на заднем дворе есть колода, па. — Да, у меня и вполне подходящие кувалды есть в сарае. есть только кто-нибудь ее не испер. Ты не возражаешь, па? — Это твой фотоаппарат, киев сказал Дэль Иван. Он метнул недоверчивый взгляд на папашу, но взгляд этот говорил, что он не доверяет папаше из общих принципов, а не по какой-либо конкретной причине. Но если это позволит тебе чувствовать себя хоть немного спокойнее, тогда, наверное, это правильное решение. «Отлично», — сказал Кевин. Он почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с его плеч. «Нет, сердце. С разбитым объективом аппарат определенно ни на что не годился». Но он не будет чувствовать себя до конца спокойно, покуда не увидит его лежащим в виде обломков вокруг папашиной колоды. Он вертел его в руках туда-сюда, забавляясь и удивляясь тому, насколько ему нравится видеть и ощущать сломанный фотоаппарат. — Полагаю, я должен вам стоимость этого аппарата, Дэль сказал папаша в точности, зная, каким будет ответ. — Нет, — — сказал Дэльван. — Давайте разобьем его и забудем всю эту сумасшедшую историю, как будто вы и не... Он осекся. — Я почти забыл. Мы собирались взглянуть на эти несколько последних фотографий под вашим увеличительным стеклом. Я хотел попытаться разобрать, что это за вещь на надета на пса. Мне по-прежнему кажется, что она выглядит знакомо. — Мы ведь можем сделать это и после того, как избавимся от аппарата, — спросил Кевин. — Окей, па. — Конечно. А затем, — сказал папаша, — наверное, неплохо было бы сжечь и сами фотографии. Вы можете сделать это прямо в моей кухонной плите. — Я думаю, это отличная мысль, — согласился Кевин. — Что скажешь, па? — Полагаю, в семье Мэрилов дураков не было, — ответил отец. — Ну, — сказал папаша, загадочно улыбаясь сквозь кольца поднимавшегося кверху голубого дыма. А у родителей было пятеро, знаете ли.